Толпа с гаммом и шумом ворвалась на площадь через аркады паперти. Ты смотри, какая колесница! Ой, да. смотри. И куда же это они? В ресторан. Он углу уже прислуга. Из окон повысовывалось. Гостей ждут. Наконец... Среди бесконечного гвалта и шума показался шутовской поезд. Прошел слух, что маскарад устраивается с целью подразнить холеру и поднять веселым зрелищем дух перепуганного населения. Конечно, множество художников, студентов, светских молодых людей тотчас же откликнулось на этот призыв. Незнакомые до того времени между собой, они разом сдружились, пригласили своих возлюбленных, и после блистательного завтрака в другом конце Парижа храбро решились закончить день обедом на площади собора Богоматери. «Ты, друг, похожий знаток в маскарадах! А это кто там на колеснице?» Аллегорические Фильм. фигуры. кто кто <сервит> Ну изображает они не людей, а вино, дурачество, любовь и игру. А -а -а -а -а. И зачем? <с doblet> а он, видишь, видишь, да на колеснице на живой друг похож. Он изображает холеру. Да. А они над ним издеваются. Смотри, смотри, смотри. Кто хочет победить холеру, тот должен пить, смеяться, играть и любить! Ну и что? А -а -а -а! Вино изображал толстяк с громадным животом, коренастый, с венком из плюща на голове и державший в руках громадный золоченый кубок. Кто, кроме ненемельницы, духовного писателя мог похвастаться перед удивленными и восхищенными зрителями более красными ушами, более величественным брюхом и более победоносным хоботом сизого колера?»